Глава десятая. Пробежавшая по лизоньке живительная искра все вернула на свои места. То, что было мечтой, воображением, стало неотвратимым. Элегическую любовь обросла плотью и вызвала в ней такой прилив энергии, что, скажи ей кто, для освобождения возлюбленного надо разбить замок по камешку, наша героиня тут же пошла бы искать кирку и лом. Сразу после завтрака Лизонька изъявила желание покататься верхом. — Меня просто манит к себе прекрасные ваши окрестности. — О, этот вид из окна права! Я не могу больше жить в замке затворницы, щебетала она, обращаясь к княгине. — Уверяю вас, я достаточно окрепла, чтобы ехать верхом. Панечка Саверий будет сопровождать меня. — Павла, ты останешься в замке. Разве что мы приторочим тебя к седлу, как в юг. Смех у Лизоньки был. Резкий, отрывистый. Нигде не сидела с кислым лицом. Павла обмирала в испуге, так твердил Нет, это никак нельзя. Папенька за это не похвалит. Но Лиза ее просто не слышала. Вот они скачут вдвоем с Саверием по лесной дороге. Лиза умела сидеть в седле. Именно сидеть, но не более, и уж во всяком случае не скакать галопом ныряя под низкорастущие ветви деревьев. В возбуждение девушке передалось лошади. Благородные животное готовы было лететь птицы. Саверий быстро понял, что этот полет может кончиться плачевно, что он то и дело сдерживал лошадь, заставляя ее идти шагом. Путь до белого вепря был не близок. Наши путешественники прибыли в гостиницу, когда солнце уж стояло в зените. По счастью, поручик Клюберов был на месте, то есть спал, как убитый в крохотной, похожей на гостиничный комод комнате. Буди! сказал к Саверии хозяину. — Пани хочет поговорить с русским офицером. Адам поспешил исполнить приказание. Лизонька направилась вслед, почти наступая хозяину на пятки. Внутренний голос ее несколько истерично приказывал быстрее и быстрее. Перед дверью в комнату постояльца хозяин деликатно закатил один глаз. Векон другим тоже предостерегающе дрогнула. Лизонька опомнилась, отступила назад. Минут спустя Адам вышел. — Предупреждены. Ждут. Лизонька и к Саверии вступили в комнату. Родион в свежие рубашки с красными от недосыпания глазами, небритый. Надо отметить, что щетин-то вылезла на щеках, какая-то пега, словно пылью присыпаны Словно вид преотвратительный склонился перед Лизонькой почтить на поклонь. Она тут же приступила к делу. — Вы поручик Люберов. Прекрасно, и от князя Матвея Козловского. Он сидит в подвале князей Гандлевских. Сидит без Он в ужасном состоянии, его надо спасать. И немедленно в сейчас никак невозможно. Она придумывала планы побега один другого фантастичней. При этом упоминался и Павла кто нельзя бросить. И карета, в которую некого было запрягать, и отсутствие моста через Вислу. В Савери и Родион молча переглянулись. Первый как бы предупреждал, Пусть поговорит, есть накипело. А второй вроде бы отвечал, какие трудности, обожду. Наконец она выдохлась и обернулась за поддержкой к своему спутнику. Я князь Ксаверий Гондлевский. Русская пани и гости в нашем доме. Я готов помочь с побегом князю Козловскому. В отличие от Лизы, Ксаверий был обстоятельный. Каждая деталь обговаривалась по несколько раз. Полночь, как водится. Калитка на восточной стороне замка. Там ров засыпан. К самым стенам подступает дубовая роща, три лошади под седло. Вы хотите устроить побег князя непременно этой ночью? — обратился он к плюберу Я б повременил. — Непременно сегодня ночью, — вихрем ворвалась в разговор Лизонька. — Разве он может ждать? — О, несчастный пленник! Опять водопад или как? — говорили тогда. — Подун слов. — Вам виднее. — Умоляю, пани Лиза, не надо сейчас про Павлу. Ваша камеристка уедет на следующий день в карете, встретить с вами в условном месте. У голова пошла кругом. У него был свой план освобождения Матвея, а то, что сейчас свалилось на голову, было полной несуразицей, пониманию недоступной. Из-за нервозности Лизонька забыла отрекомендоваться. К видел в этом какой-то умысел русской барышни и тоже не стал вносить ясность, в конце концов, это не его дело. Теперь Родион с полным недоумением рассматривал бойкую девицу и прикидывал, каким образом. Матвей сию в подвале, практически за сутки, успел завести любовную интрижку, настолько серьезную, что девица склонилась на романтический повет. Дам пора, пани Лиза. Нас наверняка заждались в замке. Родион пошел их провожать. Уже, когда слуга подвел лошадей, он обронил фразу, о которой потом очень пожалел. Если его работало четко и ясно. Конечно, ни в какую полночь он не пойдет устраивать Матвею побег с этой девицей. Но если романтический побег все-таки состоится, девица уж очень шустра, то не мешало бы Матвею знать, отчего Родион не явил с тремя лошадьми под седло. А не пришел он, потому что делом был занят. — Передайте князю Козловскому, — сказал он, — что Шамбер объявился, только не забудьте, это очень важно. — Какой Шамбер? — стряпнулась слизы Он поймет. — Шамбер-француз, я правильно вас понял, — уточнил Ксаверий. — И старый знакомец князя Козловского. — Неисповедимы пути господни, непредсказуемы дороги судьбы. Нам, карт, что мы все предусмотрели. Обо всем договорились, и предстоящая операция сама собой пойдет, как шар по наклонной плоскости. Видно, стишки были корявы. Те самые стишки, которыми мы нас расшивали клочки мыслей, расчетов и домыслов, шили на скорую руку, а нитка наружу торчит. За эту нитку кто-то и потянул. Хозяин белого вепря давно стоял на должности у князя Гондлевского. Осведомитель — древнейшая хорошо оплачиваемая должность. Много народу проезжало по дороге мимо гостиницы. И обо всех интересных постояльцах князь Гандлевский был извещен. Зачастую, платя Адаму, князь просто удовлетворял свое любопытство, но иногда получал весьма интересные сведения. Адам был, безусловно, умен. До нужной информации цепок и с абсолютной точностью угадывал, кому в этот момент выгоднее служить – князю или сыновьям его. Впустив Лизу ее спутника в комнату Люберова, хозяин поспешил в соседствующую, пустующую от в коморку. Уже пять минут спустя он поспешал в замок, нахлестывая лошадь, там, мол, немедленно принят. — Побег! И в этом принимает участие мой сын, ни за что не поверю! Князь отпустил Адамова свояси и надолго задумался. Сразу, скажем, он поверил каждому слову хозяина белого вепря только сознаться себе в этом сразу не смог. Эрский свой нравный мальчишка. Кто мог заставить к Саверию строить козни против собственного отца? Конечно, русская. Она знает, что князь никогда не допустит их постыдного брака. Поэтому замысла Но Чтобы к Саверии получше приняли в русском войске? Армии врага. Они решили захватить с собой этого молодца из подвала. Прощай, Лыгу, обманщик. Надо было действовать. Посадить сына под домашний арест, тем более, что вина его доказана, во власти каждого отца — предательство интересов дома. Но эти арестования можно оформить по-разному. Дождаться, пока провинившийся придет в свою комнату. А там тихо, без свидетелей, выказать ему свою волю. А дальше гайдуки отведут его в подвал и посадят на хлеб и воду. Все тихо, достойно. Но князю казалось, что такой план действий достаточно цветист, Потом не даст полного выхода отцовскому гневу. Хотелось унизить сына, и он добился своего. Сцена получилась душераздирающей. Как только к Саверии Лизы подъехали к главному входу, Гайдуки приняли лошадей, Лизонька немедленно поспешила в дом. В ее нервическом состоянии она спокойно ходить не могла, только бегала. Она уже отворила дверь, как вдруг ее остановил звонкий, яростный крик к Саверии. — Что вы делаете? — Как ты смеешь, холоп, поди прочь! Лиза обернулась в испуге. Кто мог напасть на Ксаверия в его собственном доме? Глаза мои предстала ужасная картина. Один здоровенный холоп держал Ксаверия за руки, стараясь завести их за спину, а другой снимал с пояса саблю. Этому гайдуки старались не унизить достоинство Борчука слишком без вхождения, что было совсем невозможно, потому что тот отчаянно сопротивлялся извивался всем телом, и, наконец, изловчившись, ударил одного из мучителей своих ногой в пах. Гайдук сложился пополам, но тут подоспели другие слуги. А вдруг затих. Сабле с легкостью была отстегнута от пояса, завязанные веревкой руки бессильно повисли, Лиза проследила за взглядом к Савери. Куда он смотрит так безжизненно, так унижно, почему желваки перекатываются на нежных щеках, и крик замер на ее губах. В окне второго этажа маячило бледное лицо старого князя. Безмолвный свидетель этой сцены он не мог бесстрастно доиграть свою роль. Брови вдруг изогнулись, как актера трагика. Палец с шишками строго погрозил сын. К Саверии отвели не в подвал, а в нежилую часть замка, в ту самую залу, в которую учил он лизоньку латыни. Так проходит слава мирская. Туда же принесли к Саверию не хлеб и воду, а полный обед на подвасе. чтобы не задрог, панич в холодной зале ему доставили шубу на лисьем меху, заячью шапку и грубой крестьянской вязки варежки. В те времена голодов, как форма протеста за попорные права, еще не была изобретена человечеству. Но к Ксаверий, предугадав этот способ выражения несогласия, решительно отодвинул от свейду. Он был в бешенстве. «Я вам так этого не оставлю. Пусть я с голоду подохну, но вы у меня тоже попляшете!» С гневом восклицал он, бегая по комнате. Потом машинально отщипнул кусок хлеба. Потом также машинально хлебнул супа, уставленного на крохотной жароне. Суп был горячий, вкусный. — О, какой оболван, что не выпустил из подвала русского ночи! — рассуждал он, быстро орудуя ложкой. — Теперь все кончено, кончено, и совершенно нельзя предугадать, какой оборот примет дело. После супа он приступил к баранине, жареной по-домашнему. Кастрюлька с ней была упрятана в теплую муфту, поэтому жаркое было тоже горячим. «Переперчили!» — буркнул он в гулкую зал. «И с чесноком можно было обращаться поэкономнее?» Мысли вытекли уже по другому руслу. А что, собственно, произошло?» — размышлял Ксаверий, тщательно пережевывая мясо. «Кто-то донес батюшке, что я встречался с русскими, с тем и с другим. Ну и что? У меня нет никаких обязательств. Я не клялся страшной клятвой, что освобожу князя Козловского. Зачем мне его освобождать?» Своей цели я добился? То есть случившееся превзошло все мои ожидания. Это ж надо встретить в подвале жениха, теперь независимо от того, выйдет князь Козловский на свободу или нет, из-за все равно не согласится выйти за меня замуж. Это главное. А что касается князя, изенка девица энергичная, ей его освобождать? Явившийся после обеда слуга принес свечи и связку книг. Князь был крут, но справедлив, поэтому сделал все, чтобы сын не скучал в значении. В конце концов, отца тоже можно понять. Они единомышленники, они оба хотят избежать женитьбы на русской, но князь этого не знает, а потом видит в сыне злоумышленника. Осуждают то, что не понимают. Пристав книги, к Ксаверий совсем успокоился и передался слугой, что хочет видеть отца по неотложному и крайне важному делу. Нязь может возразить вздор, пусть сидит, никуда не пойду, — упреждал слугу к Савери. — А ты тогда скажи. — Панич велел передать. Шамбер объявился. Понял? Повтори. — Да не перепутай. Савери не собирался вымаливать у отца прощения, Просто ему пришло в голову. А не мог ли этот Шамбер быть тем самым французом, о котором толковал попавший в капкан гнать? И вообще эти два русских негацианта ведут себя странно. Меньше всего их интересует покупка лошадей, а появление неведомого шамбера почитается настолько важным, что Козловский об этом должен знать даже в узилище. Через час у ксаверия стоялся разговор с отцом. Расстались они в самом добром расположении друг к другу. При этом сын сам попросил продлить свое значение на неопределенный срок слуга принес огневу и три грелки для обогрева постели и ксэрри заснул в самом хорошем расположении духа